Но вот я нашел его. Дом в двухсотом квартале, старое псевдомодернистское административное здание, усталое и устаревшее. Признать это оно не хочет, а скрыть не может. В Нью-Йорке таких зданий много, к западу от Пятой Веню. Я протиснулся сквозь стеклянные двери в медной раме, вошел в маленький вестибюль, вымощенный свежепротертыми, вечно грязными плитками. Зелёные стены были неровными от заплат на старой штукатурке. В хромированные рамки висел указатель – разборные буквы из белого целлулоида на чёрно-бархатном фоне. Там было двадцать с чем-то названий – и акмы. Туристское бюро оказалось вторым в списке между А1 МИМЕО и АЯКС Все для фокусников». Я нажал кнопку звонка у двери старомодного лифта с открытой решеткой. Звонок прозвенел где-то далеко наверху. Последовала долгая пауза, потом что-то стукнуло, и тяжелые цепи залязгали, медленно опускаясь ко мне. А я чуть не повернулся и не убежал. Это было безумием. Но контора бюро АКМА наверху не имела ничего общего с атмосферой здания. Я открыл дверь зеркальным стеклом и вошел.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 «Отлет в семь и я советую вам приехать минут за сорок». Стоя перед ним, я ждал, опираясь о конторку и оглядываясь. Да, это был тот самый человек, и все же это было самое обыкновенное туристское бюро. Большие яркие плакаты на стенах, металлические этажерки с проспектами, печатное расписание под стеклом на конторке. «Вот на что это похоже, и ни на что другое», — подумал я и опять почувствовал себя дураком. «Чем могу помочь вам?» Высокий, сидеющий человек за конторкой положил трубку и улыбался мне, а я вдруг начал сильно нервничать. «Вот что!» Я выгадывал время, расстегивая пальто, потому что вдруг снова взглянул на этого человека и сказал, «Я хотел бы уйти». «Слишком торопишься, дурень», — сказал я себе.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 Он покачает головой и скажет «Мистер, вы бы лучше пошли к врачу». Но он не сказал этого. Он продолжал смотреть, изучая теперь мой лоб. Это был рослый человек с короткими вьющимися седоватыми волосами, с очень умным, очень ласковым морщинистым лицом. Он был такой, какими должны выглядеть священники, какими должны выглядеть все отцы. Он перевел взгляд, чтобы заглянуть мне в глаза еще глубже. Рассмотрел мой рот, подбородок, линию челюсти. И вдруг я понял, что он без всякого труда узнает обо мне многое, больше, чем знаю я сам. Вдруг он улыбнулся, положил локти на конторку, слегка поглаживая одной рукой другую. «Любите ли вы людей?» «Говорите правду, потому что я узнаю, если вы что-нибудь скроете». «Да».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 «Сочинили один проспект. Мы даже напечатали его. Просто для развлечения, понимаете ли, и для случайных клиентов вроде вас. Так что я прошу вас посмотреть его, если это вас интересует. Мы не хотим, чтобы это стало широко известно». Я едва мог прошептать «меня интересует». Он порылся внизу, достал узкую длинную книжечку такой же формы и размеров, как и все прочие, и подтолкнул ее по стеклу ко мне. Я взглянул, пододвинул ее к себе кончиком пальца, почти боясь прикоснуться к ней. Обложка была темно-синяя, цвета ночного неба, а у верхнего края была белая надпись «Посетите прелестную Венеру». Синяя обложка была усыпана белыми точками, звездами, а в левом нижнем углу был изображен шар, планета, наполовину окутанная облаками.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 Там были картинки и текст, только там говорилось не о Париже, Риме или Богамских островах, а о Венере. Напечатан он был просто замечательно, картинки были как живые. Вы видели когда-нибудь цветные стереофотографии? Но ну, так это было похоже, на них только лучше, гораздо лучше. На одной картинке была видна роса, сверкающая на траве, и она казалась влажной. На другой ствол дерева словно выступал из страницы, и даже странно было чувствовать под пальцем гладкую бумагу, а не шершавость коры. Крохотные лица людей на третьей картинке только что не говорили, губы у них были живые и влажные. Глаза блестели, кожа была как настоящая. И глядя на них, казалось невероятным, что они не шевелятся и не разговаривают.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 Далеко внизу, на дне долины, извивалась речка. Она почти вся голубела, отражая небо. Там и сям, где течение преграждали массивные валуны, вскипала белая пена. И снова казалось, что стоит только присмотреться получше, и увидишь, как вода бежит и блестит на солнце. На полянах возле речки виднелись домики, то бревенчатые, то кирпичные или глинобитные. Подпись под картинкой гласила кратко: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 Начинало казаться, что вот такой была когда-то Америка, когда была еще новинкой. И чувствовалось, что это только часть целой страны, покрытой еще нетронутыми, неповрежденными лесами, где струятся еще незамутненные реки. Что вот такую картину когда-то видели в Кентукки, в Висконсине и на старом северо-западе люди, последние из которых умер более ста лет назад. И казалось, что если вдохнуть этот воздух, то он окажется слаще, чем где бы то ни было на Земле за последние полтора ста лет. Под этой картиной была другая, изображавшая человек шесть или восемь на берегу, может быть, у озера или у реки с верхней картинки.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 Одна женщина говорила, остальные слушали. Один из мужчин приподнялся, чтобы запустить рикошетом по воде камешек. Видно было, что они проводят на этом берегу минут двадцать после завтрака перед тем, как идти на работу. И видно было, что все они друзья и что они собираются здесь ежедневно. «Видно было, говорю вам, видно, что все они любят свою работу, какова бы она ни была, что в ней нет ни спешки, ни принуждения, и что... Ну, помилуй, это и все. Просто было видно, что каждый день после завтрака эти люди проводят беспечно с полчаса, сидя и беседуя на этом удивительном берегу под утренним солнцем. Я никогда еще не видел таких лиц, как у них».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 У старших на лбу и вокруг рта были морщинки и складки, но казалось, что они не углублялись больше, словно зажившие здоровые шрамы. И на лицах у самой старшей читы было выражение, я бы сказал, постоянного отдыха. Ни в одном лице не было ни следа злобы. Эти люди были счастливы. И даже больше того видно было, что они были счастливы день за днем, долгие годы, что они всегда будут счастливы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 Я поднял голову от проспекта, чтобы взглянуть человеку в глаза. Он раскуривал трубку, не торопясь, затягиваясь так, что пламя спички всасывалось в чашечку, подняв на меня глаза. «Это есть в тексте», — произнес он, — «на последней странице. Мы обитатели Венеры, то есть первоначальные обитатели, такие же люди, как и вы. На Венере есть воздух, солнце, вода и суша, как и здесь».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 «Выдох на Венере!» Я тихо спросил. «Вот так прибыли туда и они, эти люди на картинке. Вы взяли их отсюда?» Он кивнул. «Но зачем?» Он пожал плечами. «Если вы увидите, что горит дом вашего соседа, разве вы не кинетесь спасать его семью, если можете, чтобы спасти хотя бы столько, сколько сможете?» «Да». «Ну, вот мы тоже». «Вы думаете, у нас настолько плохо?»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 Он улыбнулся, предвосхитив мой вопрос. «Эмброс Бирс присоединился к нам в том году или в следующем. Он прожил до 1931 года, до глубокой старости, и написал еще четыре книги». Он перевернул обратно одну страницу и показал на один из домов на первом большом снимке. «Он жил здесь». «А что вы скажете о судье Крейтере?» «Крейтере?»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 Он сунул билет в компостер, ударил кулаком по рычагу, потом протянул билет мне. На обороте виднелся свеженапечатанный красный прямоугольник, а в нем слова «Действителен только на этот день» и дата. Я положил на стол две пятидолларовые бумажки, доллар и 17 центов мелочью. «Возьмите билет с собой на базу АКМЭ!» сказал седой человек и, наклонившись через конторку, начал рассказывать, как туда попасть. «База Акме – крохотная щелка. Вы, наверное, видели ее. Это просто маленькая витрина на одной из узких улочек западнее Бродвея. На ней не очень ясная надпись «Акме». Внутри стены и потолок, покрытые в несколько слоев старой краской, обитый какой-то штампованной жестью, как бывает в старых домах». Там стоит старая деревянная конторка и несколько потрепанных кресел из хромированной стали и искусственной красной кожи. Таких заведений в этих местах множество. Маленькие театральные кассы, никому неизвестные автобусные станции, конторы по найму. Вы могли бы пройти мимо нее тысячи раз, не обратив внимания, а если вы живете в Нью-Йорке, то так наверняка и случалось.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 Напротив, у другой стены маленькой комнаты, сидел молодой негр в рабочем комбинезоне. Его жена рядом с ним держала на коленях маленькую девочку. Был еще человек лет пятидесяти, который сидел, отвернувшись от нас и глядя в окно на дождь и на прохожих. Он был хорошо одет, и на нем была дорогая серая шляпа. Он походил на вице-президента крупного банка, и я пытался догадаться, сколько стоил ему билет. Прошло минут двадцать, а человек у конторки все перебирал свои бумаги. Потом снаружи к тротуару подъехал маленький старый автобус, и я услышал скрип ручного тормоза. Автобус был потрепанный, куплен из третьих или четвертых рук и покрашен поверх старой краски в белый и красный цвета. Крылья были волнистые от бесконечных выправлений вмятин, а покрышки стерлись до того, что стали почти гладкими». На одной стенке виднелась крупная надпись красными буквами «Акмы», а шофер был одет в кожаную куртку и поношенную кепку, какие носят шоферы такси. «Именно такие маленькие грязные автобусы часто можно увидеть здесь, в них всегда усталые, помятые, молчаливые люди едут неизвестно куда». Маленькому автобусу понадобилось почти два часа, чтобы пробиться сквозь уличное движение на юг к конечности Манхэттена. И все мы сидели, погрузившись каждый в молчание и в свои мысли, глядя в забрызганные дождем окна. Девочка уснула. Сквозь заплаканное стекло возле меня я видел промокших людей, столпившихся на автобусных остановках, видел, как они сердито стучат в закрытые двери переполненных машин, Видел напряженные, измученные лица водителей. На 14-й улице я видел, как мчавшаяся машина окатила грязной водой из лужи человека на тротуаре и видел, как исказилось лицо у этого человека, когда он ругался. Наш автобус часто останавливался перед красным светом, пока толпы пешеходов переходили улицу, обходя нас, пробираясь среди других ожидающих машин. Я видел сотни лиц.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 и лицо у меня залилось краской яростного гнева и сильнейшего стыда. Нас обманули, выманили у нас деньги, воспользовавшись нашим отчаянием, стремлением поверить в невероятную, бессмысленную выдумку, а потом оставили нас тут сидеть, сколько нам заблагорассудится, пока, наконец, мы не опомнимся, как делало до нас несчетное множество других, и доберемся домой кто как может».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 В сарае было темно и пусто. Внутри не было ничего, кроме старой сосновой скамьи и ставших видными при вспышке спички у меня в руке кучек чего-то похожего на мокрое желтое конфетти на полу. Уже в тот момент, когда мои руки царапали дверь снаружи, я знал, что внутри никого нет».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 Я живу в мебелированной комнате, и в старом шкафу под пачкой моих носовых платков хранится маленький прямоугольник из желтого картона. На одной стороне у него напечатаны слова «Действителен по утверждению для одной поездки на Венеру». На обороте дата. Но дата эта давно минула. И недействителен этот билет, пробитый узором мелких дырочек. Я опять побывал в туристском бюро Акмы.